а утром рано, с заботой, с необычной речью и вопросом «что делать?» и взять у них денег. «У них много. Они сейчас дадут, как узнают, что это для Ильи Ильича. Если бы это был ей на кофе, на чай, детям на платье, на башмакиль, на другие подобные прихоти, она бы не заикнулась»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 Илья Ильич, не подозревая ничего, пил на другой день смородинную водку, закусывал отличной семгой, кушал любимые потроха и белого свежего ябчика. Агафья Матвеевна с детьми поел людских щей и каши и только за компанию с Ильей Ильичем выпила две чашки кофе. Вскоре за жемчугом достала она из заветного сундука фермуар. Потом пошло серебро, потом солоб.